Когда я проснулся, вокруг было тихо. Только в отдалении звучала канонада и довольно мощная. Одевшись, я сделал зарядку. Умылся, допоел рисовой каши, запас молока был. Потом чаю попил с бутербродом, кусок хлеба с окороком. Хороший и сытный завтрак. Осмотревшись, стал ожидать наступления темноты. С двух сторон я засек движение. Оптика показала, что наши готовят позиции, так что стоит подождать. А часа через три, как стемнело, побежал дальше знаете как жалею что не взял прибор ночного видения ведь у меня два было мощные армейские но нет по весу экономил выбор был или же ратвы побольше взять или прибор решил что камеры на дроне хватит ой дурак да уж что теперь себя казнить что было то было дважды я поднимал дрон один раз гонял его на предельную дальность 30 километров повезло засек движение много штабных машин видел и двух краснолампасников В расстегнутых шинелях курили на крыльце избы пятистенки. В селе каком-то встали. Туда я на мотоцикле и рванул, объезжая позиции немцев и наших. Из-за этого каждый час вставать приходилось, глянуть кто где, чтобы не вляпаться. Уже прибыв на место, пришлось поползать по подмерзшей земле, но к дому я все-таки подкрался. Генералов охранял целый взвод, пять часовых. Видать, были уже неприятные моменты. Кстати, здесь явно танкисты стояли, видимо, танковая дивизия, причём что-то много их было. Часовых я не тронул, проник в дом через окно, которое оказалось полуоткрытым, душно им. Оружие и все подсумки убрал, чтобы не мешались. Был в ватной форме, штаны и телогрейка. Оба генерала храпели на кроватях. Одного я прирезал ножом, после чего забрал форму, оружие и документы, а также все портфели, что были в помещении, и карты, лежащие на столе. Потом тюкнул по голове второго. Из двух немцев я выбрал того, что поменьше, чтобы таскать легче было. А кто из них старше званием, или они у них одинаковые, не знаю. Форма его была рядом на стуле. Вот и стал облачать его. Даже сапоги натянул. Потом, выглянув в окно, пристрелил часового. Тот мягко повалился. Второй выстрел да — добить. А то вроде подранок. Поскольку стрелял я из помещения, хлопки наружу практически не вышли. Дальше закинул генерала на подоконник, столкнул вниз ногами, придерживая завор от шинели, и сам спустился. Окно за собой прикрыл, немца взвалил на закорки и побежал на улицу. Из сарая, где сидела охрана, доносились азартные крики. Немцы резались в карты. А я двинул к танкам. У третьей машины, это была четверка, люки оказались прикрыты, они заперты, как у остальных. Немца я усадил на место стрелка. Сам сел рядом, руки ему связал за спиной, причем хорошо, в районе локтей тоже. В рот сунул кляп. Тут и тревога поднялась, видать, пропавшего часового искали. «А он у меня в хранилище, это чтобы время выиграть». Я запустил движок. «Ого, баки полные, отлично». Стронул тяжелую машину с места и, разгоняясь, помчал по улице. Две легковушки раздавил случайно, пока с управлением разбирался. Вырвавшись на дорогу, погнал дальше. Немного в скоростях путался, но потом разобрался. Скорость держал километров тридцать. Тут, конечно, не укатанная трасса, а полевая дорога, да еще разбитая с подмороженной грязью, но такую скорость держать мог, так и катил. Через час я остановился. Тут и немец как раз стал подавать признаки жизни, а то я уже беспокоился. Видать, слабой голова оказалась у немца, долго в себя приходил. Поднявшись на башню, я поднял в небо дрон, благо погода позволяла и осмотрелся. Понятно. Все части в округе подняли по тревоге. Я чуть было не вляпался. В пяти километрах впереди перегораживали дорогу, пушки стояли. А сзади погоня километров на восемь отставала. Да, быстро они собрались. Поискав объездные пути, я их нашёл даже несколько. Частью по полям пару оврагов придётся пересечь и две речки, но глянув взятые у генерала карты, я нашёл броды, так что, думаю, справлюсь. Пока дрон возвращался в автоматическом режиме, я достал из хранилища убитого часового, обыскал его, прибрав все ценное, и сбросил тело на дорогу. Потом убрал дрон и вернулся на место мехвода. Там меня встретил внимательный взгляд генерала. При свете приборов он рассмотрел меня, и в глазах его мелькнуло отчаяние, а я только шире улыбнулся и погнал дальше. Вскоре я свернул в поле. Скорость сразу упала километров до 15 от силы, но пер себе спокойно. Каждые 15 минут останавливался, изучал всё вокруг дроном и ехал дальше. Я смог не только избежать немецких засад, но и ушёл за Тулу, обойдя стороной строившиеся там оборонительные укрепления. Когда начало светать, я загнал хорошо потрудившуюся бронемашину в кустарник подальше от дороги. Выбравшись наружу, первым делом достал довольно большую маскировочную сеть, сам делал, и накрыл ею танк. Заправлять машину не стал, опасно, её могли по следам найти. Забрав с собой немца, отошёл подальше и устроился с ним во враге. Дал ему возможность облегчиться, покормил с ложечки и чаем напоил. Потом расстелил спальник на подстилке, трофейный немецкий. Стянул с немца сапоги, снял шинель, пришлось его развязать, потом снова связать. Уложил и показал знаками, чтобы спал, но ну и сам рядом устроился. Когда через брод переезжал на скорости, вслед стреляли из винтовок. Была оборона, и они знали о прорвавшемся танке, знали. Если танк найдут, будет, конечно, жаль. Ну да ладно, тогда на мотоцикле доедем. Тут до Подольска по прямой километров 120 будет. А если не найдут, то гляну сначала, заправлю и дальше поеду. Будет неплохо передать майору, кроме генерала, еще и танк, чтобы утерся скотина. День прошел, не сказать, что хорошо. Нет, нас не нашли. Я вообще не слышал шума. Проснулся от того, что пошел мокрый снег. Первый в этом месяце. Пришлось вставать, натягивать тент. Так ещё потеплело, снег растаял, слякоть вокруг. Блин, вот погода. В такую погоду нужно дома сидеть или в крайнем случае в землянке, а не находиться под открытым небом. Вот поэтому я и не люблю работу разведчика. Вроде выспался, да и генерал заворочался. Я покормил его, сводил за поворот оврага, прибрал все вещи. но ну, а потом, пока он на складном стуле сидел, я изучал документы и карты, которые при нём были. «Бешенство пленного не передать, он так и сверлил меня глазами». Языка немецкого я не знал, но разобраться в его удостоверении смог. Он командир 18-й танковой дивизии, генерал-майор, получается, некто Вальтер Неринг. Интересные документы и карты. Их срочно нужно отправить в Москву в Генштаб. Причем документы в основном принадлежали другому генералу. Он был старше званием, начальник Неринга, командир 47-го моторизованного корпуса, генерал танковых войск Лемельзен. Я на удачу спросил у Неринга, зачем к нему приезжал командир корпуса, и, о счастье, английский он знал, пусть и не очень хорошо. Правда, на мои вопросы отвечать отказался. но хоть бытовые моменты можно будет обсудить. Закончив с документами, я зарядил батареи дрона. Пока генерал курил на стульчике, за поворотом тарахтел генератор. Немецкий бензин ему вполне подходил. Иногда я поднимался на склон и поглядывал вокруг, но было тихо. Как стемнело, я сбегал и глянул. Танк стоит, рядом никого. Привёл генерала, усадил его на место стрелка. Запустил движок, а он холодный, схватился не сразу. Пока мотор прогревался, я из бочки самотёком стал заправлять баки. Две трети бочки ушло. Решил, что пока хватит. Убрал маскировку и провёл дроном разведку. От места стоянки танка до дороги километра два. Там всё чисто. Похоже, танк никто не искал. Определив, где стоят посты и как их лучше объехать, я двинулся в путь. Дрон здорово помогал. Гнал я на предельной скорости и успел за два часа до рассвета добраться до Подольска. Поставил танк в лесу на окраине города, снова накрыв его маскировкой. Генерала заминировал гранатой-пустышкой, чтобы не дергался. Тот с нее глаз не сводил, по виску капли пота потекли. Ох, как бы его Кондратья не хватил. А я переоделся в свою форму комсостава. Сверху накинул шинель и рванул к хозяйке квартиры. Еле достучался, так крепко спала. Забрал оба тазика с холодцом, два раза бегал с ними, делая вид, что отношу в машину внизу. Хозяйку поблагодарил, чмокнув в щеку и убежал. Кстати, у меня новенький патефон, у генералов взял, и запас пластинок изрядный. Тут и разные заграничные исполнители, в том числе французские. Вернувшись к танку, я освободил генерала от гранаты, потом достал красное полотнище и закрепил его на древке. Ну а спустя два часа после того, как рассвело, Загрузил в танк генерала, запустил движок и нагло покател в город. Пост на въезде проехал спокойно. Там, конечно, таращились на меня и даже попытались было остановить, но я и внимания не обратил на их знаки и приказы. Да и чем бы они могли остановить танк, пушки у них не имелось. Я подъехал на танке к зданию, где размещался штаб. По времени он уже должен был начать работать. И работал. Все высыпали на улицу. Уф, я-то опасался, что отбыли на фронт. Тут и гражданские собирались, смотрю, и мои бойцы прибежали. Старшина мелькнул в толпе. Заглушив двигатель, я ловко выбрался, стараясь не испачкаться. Танк весь в грязи был. И сказал комполка. «Товарищ майор, вы просили вражеского генерала. Генерал есть. Командир 18-й танковой дивизии генерал Неринг, принимаете Первым подскочил особист, помог вытащить из танка связанного генерала. Толпа загудела, рассматривая его. Бумаги и портфели, находившиеся в танке, особист лично принимал. Всё это срочно доставили в штаб. Вскоре приехали двое в высоких чинах из политуправления. И как мне удалось подслушать, комполка действовал не по своей инициативе. Ладно бы он, когда полк на передовой был, подначивал, отправив меня за генералом. А когда полк в глубоком тылу, как бы он это провернул? Это вне его компетенции. Я думаю, сотрудники политуправления, воспользовавшись травлей, просто заставили его так сделать. А может и нет, я ведь только обрывок разговора подслушал, а остальное дофантазировал. Однако у меня получилось, и все были довольны. Ведь меня чуть было дезертиром не объявили. Сбежал, бумаги не оформил, а поди куда я пропал. Может, в тыл сбежал. В общем, по краешку прошел. Пока товарищи из политуправления разбирались с переводчиком в доставленных мной документах, я писал рапорт, при этом устно докладывая, когда был вражеского офицера. «Документы второго генерала я им тоже сдал». Причем тут все решал особист. Он висел на телефонном проводе, а когда закончил, нас срочно дернули в Москву. Нас – это меня, комполка, особиста, генерала, обоих чинов из политуправления фронта и двух бойцов охраны. Посадили на мото-дрезину и в Москву. Дрезина внешним видом на трамвай похожа, но бегала шустро. Куда после прибытия подевались остальные, не знаю, а меня встретили сотрудники НКВД – Особист легко им меня сдал, и меня доставили в здание на Лубянке. Там я увидел знакомое лицо, капитана, что автоматом вал интересовался. А вот тромба у него не было.